Глава вторая. «Зачем тебе так нужно на свадьбу высокородных, дестон Дед пронзил его взглядом. Правитель дома Халлардов, которых еще называли дальними, вынужден был поднять голову, чтобы сделать это. Заглянуть в глаза Сиру Хоту. «Почти что высший», — одобрительно сказал дед, поскольку дестон молчал. «Лишь глаза тебя выдают». «У высших глаза зеркальные, черные» с огненной точкой вместо зрачка. У Дестона они тоже почти черные, но если приглядеться, зрачок заметен. Обычные глаза, как у всех благородных, только Дестон неблагородный, он сир, наемник. Его зовут Дестон Ход, и этим все сказано. Это укороченное имя означает, что и его отец был наемником, откололся от одного из лэрдов и поступил на службу к королю. Заключил контракт и нанялся за деньги. Сиры не имеют владений, у них нет земли и нет замка, даже захудалого. Третья каста новой империи, ниже только свободные и рабы, в которых нет ни капли крови высших, но в Дестани ее больше половины, это видно, и все же он только сир. «Я хочу увидеть мать», Решился, наконец, Дэстон. Это было одной из целей, с которыми он собирался отправиться в столицу. а других лучше умолчать. Хотя дед, кажется, обо всем догадывается. Как-то он протянул Дэстону книгу. Внук глянул на обложку и вспыхнул. Словарь. Язык высшей касты. Запретный. Сиров и даже благородных запрещено особым законом ему учить. Дед же спросил. Сколько слов ты уже знаешь? Немного, признался Дестон. Могу поспорить, что эти слова пунктум рите и песит. Символы тоже знаешь? Возьми. И Дестон книгу взял. С того дня он выучил много слов и все символы. Только это не помогло. Артефакты великих домов по-прежнему оставались для Дестона загадкой. Они его не слушались. Он пытался их уговорить на языке высокородных, эти фамильные артефакты, пытался их выкрасть. Его поймали. Дед повертел в руках транспортер, который Дестон стянул из кабинета главы дома Халлардов, и вдруг улыбнулся. «Держи!» Дестон замер. «Держи! Что же ты? Можешь взять?» Он взял. «Давай. Я видел, с какой жадностью ты за мной подсматривал. Ты давно уже все знаешь. «Так начинай!» Он сглотнул и осторожно соединил пластины. На экране появилась карта. Дестон навел стрелочку на Калифас. Появился город, улицы и храмы, королевский дворец и символы, пункт мрита Дестон выбрал дворец. Пессит. Дестон добрую сотню раз уже видел, как это делает дед. Вот сейчас и сирхот коснется экрана пальцем и окажется в Калифасе, а дальше куда угодно. Высшие повергали простой народ в трепет, внезапно появляясь и исчезая. За это в том числе их называли магами. Но Дестон давно уже начал сомневаться в том, что это именно магия. Дед улыбался. «Ты же видишь, я тебе не мешаю». «Пэссит». Дестон приложил к экрану палец. «Ничего». «Пэссит!» Дэстон с силой давил на экран. Дед смеялся. «Хочешь другой?» — сказал наконец он. «А вдруг эта штука просто неисправна?» Дэстону протягивали другой транспортер. «Как видишь, у меня их несколько», — снисходительно сказал дед. «И если ты поймешь, в чем тут секрет, один твой. Мне не жалко». Дэстон жадно схватил артефакт. А вдруг, правда, все повторилось, включая фиаско. «Пэссид!» И ничего. «Дай сюда!» Дед сердито отобрал у него транспортер. «Ну, пусть будет калифас!» «Пэссид!» Дед приложил к экрану палец и исчез. Появился он вновь через пару ликов, с улыбкой на лице. «Жаркий день сегодня в городе, где живет моя дочь. Прекрасный день!» «Почему я не могу?» В упор посмотрел на Сьора Ренье его внук. Только кровь высокородных может управляться с этими артефактами. Дед вздрогнул. Как ты сказал? Я сказал кровь высших. Ты слишком любопытен и настойчив. Я, кажется, люблю тебя, бастарда, больше своих чистокровных внуков. Ты мне очень нравишься, Дестон. Хотя с твоим появлением связаны самые ужасные луны моей жизни. Но я дал клятву. Кровную клятву высших. Я не могу сказать тебе правду. — Ни слова. Ты можешь и дальше воровать артефакты. Но, как ты уже убедился, для того, чтобы ими пользоваться, надо... — Надо! — Дэстон замер. — А вот этого я тебе не скажу. — Множь невежество и властвуй! — мрачно сказал дестон Таков ваш девиз. Девиз высших. Вы не боги и не маги. Я в этом уверен. И я докопаюсь до истины. Этот разговор дед, как выяснилось, не забыл. За Дестоном стали приглядывать. Он рвался в столицу, потому что их анклав Нарабор был на задворках империи. Материк весьма скромных размеров, в центре комфортная по климату пустыня, но до ближайшего анклава аж 30 лун морского пути. Конечно, и в их столице есть портал, через который высшие хоть каждый день могут навещать своих родственников. Но Дестон не высший. У него нет ключа шифра, Его не слушаются фамильные артефакты. Он не в состоянии открыть портал. И у него нет повода перемещаться в Калифас. А Дестен так тоскует по матери. Тайна, связанная с его рождением, известна разве только деду. И матери, конечно. Все наемники и слуги, которые ей помогали, мертвы. Убит из кулап, принимавший роды. А ведь он был сильнейшим в анклаве. А значит, неимоверно ценным для дома. Но и Мэтра не пощадили. Отец Дестона мертв. Его казнили, как только стала заметна беременность граты Виктории. Высокородные сьоры могли иметь сколько угодно бастардов. Для Грата же это было недопустимо. Ее дети – самая большая ценность империи. Они могут быть только чистокровными. Потому что забеременеть для Граты – это большая проблема. И тратить силы на то, чтобы выносить бастарда, Не решится никто из них. Мать Дестона решилась. Это была огромная любовь принцессы Великого дома и простого наемника, Сира. Любовь, из за которую Эдард Хот поплатился жизнью. Дестон знал, что приказ о казни отдал дед, которому у Сира Хотта были противоречивые чувства. Порой Дестону казалось, что дед над ним издевается, а порою, что готовит для чего-то о чем пока молчит. Совершеннолетие высших наступает в 30 солнц, но и живут сьоры и граты намного дольше простых смертных. А Дестон уже в 20 выглядел как взрослый мужчина, что еще раз подтверждало – он полукровка. А с различными поручениями дед стал посылать любимого бастарда еще раньше. Фехтованию Дестона учил тот же сир, что и высокородных – Разве что на Бастарде никогда не было защиты. Пояс, создающий защитный контур, как называл его дед, был одним из фамильных артефактов, а они не слушались Бастарда. Ему приходилось отражать удары своих родственников, не полагаясь на помощь энергетического щита. Дестон был полностью уязвим, и это сделало его изобретательным. По росту и силе он высшим ничуть не уступал первым мечом империи и даже анклава не могли признать какого-то сира, но то, что Дэстон лучший из учеников великого маэстро фехтования сира Лудвига, никто и не пытался оспорить. Дядя, наследник дома Халлардов, не был заносчивым и первенство в фехтовании за сиром Хоттом охотно признавал. Дальние вообще слыли открытыми и общительными, они сильно отличались от других высокородных, В анклаве Нарабор не запирали град до свадьбы, о чем Сьорренье успел пожалеть. «Я вижу, ты что-то задумал». Дед сказал это с улыбкой. «Хорошо, я возьму тебя с собой на свадьбу, но помни, одно неосторожное слово...» «Я помню, я очень люблю свою мать и никогда ей не наврежу». «Но ты навредишь себе. Столичные лерды и сиры не то, что жители на Нарабора». «Высшие тебя, быть может, и не заметят, но благородные захотят унизить. Поставить на место, ведь ты всего лишь сирхот». Дед ошибся. Дестона заметили. А что касается унижений, они начали сразу же. Дестон шел в покое императрицы, надеясь увидеть там свою мать, взглянуть на нее хотя бы издали. Он так волновался, что, поднявшись на верхний ярус по крутой винтовой лестнице, налетел на девушку в белом с золотом платье, которое чуть не упала Дэстону под ноги. Он еле успел ее подхватить. Дестон сразу заметил, что девушка красива. Очень. У нее была смоглая кожа, пышные черные волосы и необычайно яркие зеленые глаза, которые чертовка прикрыла, упав Дэстону в объятия, и притворилась, что лишилась чувств. «Леди, с вами все в порядке?» Он смотрел бы на нее вечность, но существует приличие. «Кто вы?» – прошептала девушка. «Такой мужественный, красивый. Сир Дестон Ход. Сир?» – она моментально пришла в себя и вырвалась из его рук. «Никогда бы не подумала. По виду ты Лэрд. Могу я узнать и ваше имя? Сира Алола Бауэр. А, так вы не дочь Лэрда? Дочь, но младшая. За мной не дают земель, поэтому я и стала наемницей» и вы ищете при императорском дворце мужа? А что же еще?» Девчонка сверкнула глазами. «Ух ты какая!» — невольно подумал дестон У Сиры, кроме редкостной красоты, был еще и характер. «У вас есть шанс стать леди», не удержался дестон «А у тебя?» «Стать леди?» — рассмеялся он. «Лэрдом, болван!» «Боюсь, что нет». «Тогда прощай», — она невольно вздохнула. «Мне надо держаться от тебя подальше, красавчик. Сам знаешь, лэрды женятся только на девственницах». «Но до свадьбы еще есть время», — намекнул он. «Потрать его с пользой», — ехидно сказала дерзкая девчонка. «У тебя тоже есть шанс подцепить леди, девушку, у которой нет братьев, но у которой отец лэрд. Ни тебе, ни мне не повезло». Она побежала по ступенькам вниз, в то время как дестону стоило поспешить в приемную к императрице. Преследовать девушку было глупо. У Сиры есть цель и бездна способов, чтобы ее достичь. Красивые глаза и грудь восхитительной формы, умение казаться слабой и бойкий язычок. Уже спустившись на пару ступенек вниз, Алола обернулась. — И все-таки жаль, что ты не Лэрд. — Мне тоже, — подумал дестон Мать он увидел издалека, и сердце запело от счастья. Дестон знал, что она его любит. У него было два единокровных брата. Мать вышла замуж за наследника дома Аль-Хали Сьора Намира и подарила ему детей. Грата Виктория и сир Дестон боялись даже смотреть друг на друга. В Дестоне чересчур благородной крови. Он боялся даже думать о том, что сказал его матери супруг в первую брачную ночь. Но брак расторгнут не был, а значит, мать что-то пообещала. Дестон со сладкой болью в сердце смотрел, как мать в пурпурном платье, подчеркивающем ее яркую красоту, беседует с какой-то гратой. Судя по цветам одежды, грата — это из дома северных. В приемной императрице толпились и лерды, и наемники. Стражи ворот, которые еще не заступили на смену, телохранители высших, секретари и слуги для особых поручений. Дэстон постарался с ними слиться, но мать его заметила. Лицо ее преобразилось, она улыбнулась и поманила Дэстона пальцем. «Позвольте представить Грата Халлард. Сир Дэстон Ход. Отец держит его при себе для особых поручений. Ход? Наемник? Да, бесценная Грата. Дэстон низко поклонился. Странно. «Выглядишь как Лэрд». Он вспыхнул. «В Нарабуре все знают, кто он. Всего лишь Сир. А здесь так и будут удивляться. Матери не стоило его замечать, тем более заговаривать с ним. Прошу меня простить, Грата Халлард, но мне надо кое-что передать отцу через Дестона. На словах». И мать незаметно тронула его руку. Дестону стало жарко от этой невинной ласки. Они отошли к укромной нише. «Не надо опускать полок», — умоляюще сказал Дестон. «Хорошо, я просто буду на тебя смотреть», — грустно улыбнулась мать. «Ты здоров?» «Да. Дед тебя не обижает?» «Кто я такой, сирход?» — сказал он с горькой улыбкой. «Я не могла сделать для тебя больше. Пойми». «Мама, я не виню тебя, я...» «Виктория!» — раздался вдруг властный голос. «Прости, что по имени». «Но мы ведь ближайшие родственники!» Дестон резко обернулся и сразу понял, кто перед ним. Он тщательно изучал Геральдику, а такого великана ни с кем из высокородных не спутаешь. Первый меч империи. Сиор Ранмир Аль-Хали. Вот бы с кем вступить в схватку. А если Дестон его победит? Сердце забилось сильнее. О таком сопернике можно только мечтать. «Это сирхот!» изо всех сил стараясь казаться безразличной, сказала мать. «Он состоит при моем отце для особых поручений». «Сир? Не мей сир? Уверена?» насмешливо спросил сьор Ранмир. Титул мей сир носили бастарды из великих домов, те, кого отцы признали. Дестон невольно напрягся. Вечный и проницательный. «Мой отец был наемником», через силу сказал Дестон. — А мне сдаётся, что нашей крови в тебе больше половины. Хорошо управляешься с мечом? — небрежно спросил Сьор. — Хотите проверить? — Дестен, — вырвалась у матери. — Не беспокойся, Виктория. Я его не убью. Не сейчас. — А если я вас убью? — Забавный полукровка. — А как же, Сьор? — Ты ведёшь себя со мной как равный. — Простите, Сьор. Дестен как можно ниже склонился. «Прощаю», — рассмеялся Ранмир Аль-Хали, «завтра приходи ко мне во дворец. Я обещаю, что не надену защиту, когда подниму свой меч, а ты свой». «Ранмир, он же еще юноша», — беспомощно сказала мать. «Он полукровка, значит, уже мужчина. Сколько тебе солнц?» «Двадцать пять». «Хот». «Это от какого же родового имени? Хотгарды? Хаттауэра? Из какого ты анклава?» «Из Дальнего я родился в Нараборе». Сиор Ранмир вскинул брови. «Я плохо знаю Геральдику», — насмешливо сказал он. «Но среди Дальних Лэрдов вроде бы нет никого, чье родовое имя начиналось бы с Хотт». «Дэстон, ступай!» — не выдержала мать. «Так завтра ты придешь?» — тронул его за плечо высокородный Сиор. «Да, Сиор. Он еще разок сможет увидеть мать и, возможно, даже не издали» сказать ей пару слов и услышать ее нежный голос, незаметно тронуть край ее платья, вдохнуть ее аромат, который для Дестона слаще всех запахов мира. Ради этого можно скрестить меч хоть с демоном из мрака, хотя Ранмир Аль-Хали и есть демон. «Кто он?» спросил Сюор у жены своего старшего брата. «Я все равно это узнаю». «Сирхот». «Мне не хотелось бы скрестить наши с серым хотом мечи на поле боя. А рано или поздно это случится», — задумчиво сказал Ранмир Аль-Хали. «Я буду вынужден его убить, а полукровка мне нравится. Хороший воин, я это чувствую. Я уважаю Силу. Я пришлю его голову тебе, чтобы ты ее похоронила». «Нападай!» — Сюор Ранмир сбросил на руки юнному пажу пурпурный плащ и небрежно отсалютовал довольно тяжелым широким мечом, который казался в могучей руке альхали игрушкой. «Меч-бастард», — невольно отметил Дестон, который и сам предпочитал такие. «Они гораздо легче, чем двуручные, и покороче, зато с удлиненной рукоятью, за которую можно взяться и двумя руками, чтобы нанести сокрушающий рубящий удар. Но в том, что первый меч прекрасно фехтует и одной рукой, Сир Ход нисколько не сомневался. «Кто посмеет ослушаться высокородного, тем более в душе пела «Атака, защита, ответ!» Сир Лудвик рифмовал фехтовальные фразы, чтобы его ученики слышали музыку боя. «Наноси удар, только когда уверен, что противнику будет трудно контратаковать», первонаперво внушил ученику маэстро фехтование, поэтому Дестон и не спешил. Он лишь поднял свой меч, такой же весомый и надежный как у противника, заметно сужающийся к низу, чтобы не только рубить, но и колоть. сердце тревожно билось Дтон мечтал об этом поединке и боялся его. перед ним ведь не просто воин, а первый меч империи. Этот титул не дают при рождении в отличие от других. Сьор ранмир его заслужил не только на турнирах, но и в бою. Что же ты мальчик! оскалился Сиор Аль-Хали. «Боишься?» И Дестон решился. «Никогда не делай только одного удара. Не трать понапрасну силы. Только серия», накрепко запомнил он. Но Сиор отбил атаку играючи. Казалось, Ранмир аль забавляется. И вдруг он резко перешел в наступление. «Кто твой отец? Удар?» «Сир Эдард Хот». Дестон уже понял, что у них одна школа. Возможно, именно сир Лудвик учил младшего альхали Всегда полностью вытягивай руку, и при ударе, и при парировании, что и делал Сьор Ранмир. А рука у него была неимоверно длинная. Дестон изо всех сил старался держать дистанцию. Он не убегал, просто ловил момент. Контроль дистанции — это особое чутье, которое подсказывает, когда сближаться, а когда отступать. Еще удар, и снова вопрос. «Где он сейчас?» «Его убили. Он был плохим наемником, распозволил это сделать». Дестон рванулся в атаку. Последовал град яростных ударов, которые Сиоран Мир легко отразил. «А твоя мать? Кто она?» «Не знаю». «Где она?» «Еще удар. Не знаю». Дестон усилил напор. Этих вопросов он хотел избежать. «Она была шлюхой, раз отец тебя не признал. Да к тому же умер». «Его убили!» Меч мелькал в руке у Дестона. Казалось, еще немного, и он достанет грозного Сиора. «Молодец!» — неожиданно похвалил Аль-Хали. «Кто тебя учил?» «Сир Лудвик. Один из лучших фехтовальщиков Империи учил простого сира Хота?» «Признай, что ты бастард из Дома Высших!» «Удар!» Дестон пошатнулся, но устоял. «Как ты оказался у главы Дома Халлардов?» Серия стремительных ударов. Вот теперь первый меч империи дал себе волю. И сам пошел в атаку. Он меня заметил. Случайно. Дестон еле стоял на ногах. Могуч Ранмир Аль-Хали. И как уверен в себе. Он бил по самой короткой траектории, да еще двумя руками, с неимоверной силой. Только дураки грозно машут мечом и делают над головой восьмерки. Лишнее движение — это поражение. А в бою — смерть. Дестон еле парировал. Учитель показывал, как это делать и чем отвечать, но сил и скорости на добивающий удар не хватало. Казалось, что меч Дестона вот-вот сломается, ну и мощь у Сьора Ранмира, а он еще и усилил напор. «В тебе много нашей крови, у сына шлюхи и труса откуда?» И Дестон потерял самообладание. Его мать не была шлюхой, а отец трусом. Никто не смеет их оскорблять, даже высший и Дестон пошел на пролом, забыв об осторожности. Аранмир Аль-Хали был хладнокровен. Сокрушительный удар свалил Дестона с ног, его меч оказался на земле. Но Дестон стремительно поднялся и вытер с лица кровь. Изо всех сил ударил Сьора ногой, и когда альхали пошатнулся, схватил меч, чтобы разъяренный Сьор тут же снова выбил его из руки. Дестон выхватил из-за пояса кинжал. «Моя мать не шлюха!» — хотелось крикнуть ему. Она живет в твоем дворце, и твоя жена ей кланяется, потому что не ты наследник рода, а твой брат». Сюор аль так стремительно переместился, несмотря на огромный рост, что Дэстон не успел даже замахнуться. Его беззащитная шея почувствовала отточенное ребро меча. Кровь закапала на дублет. Если бы сьор захотел, голова Дэстона упала бы к его ногам. «Ты хорош!» Хищно улыбнулся Ранмир Аль-Хали. Но сегодня ты мне не соперник. Я славно позабавился. А сейчас меня ждет жених бесценной готы. Тебя в бордель не зову. Таким там не место. Если твоя тайна оскорбительна для моего дома, считай, что ты мертв. А я ее узнаю. Почему ты не носишь титул мейсира, хотя по виду ты бастард высших? Я бы признал такого сына. Когда Сьор Ранмир ушел, Кто-то схватил Дестона за руку. Он обернулся. «Мама!» «Хвала огню, ты жив!» Она с ужасом смотрела на глубокую кровоточащую царапину на шее у сына. «Нас могут увидеть! Уходи!» Дестон был зол на себя. Бой закончился слишком уж быстро, и поражение было обидным. «Он чудовище! Если бы в этом солнце Сатара не забеременела, она была бы мертва! Ранмир идет по трупам!» Тебе не следовало принимать его приглашение. Но его жена — племянница самого императора. Она неприкосновенна. Ранмира это не остановит. Я чуть не умерла от страха за тебя. Беги отсюда!» И мать исчезла. Дестон понял, что она воспользовалась транспортером. «Как же легко этим высшим! А вот ему придется искать дорогу к главному хранилищу артефактов и не только к нему!» Завтра, когда все высокородные будут в храме пяти, Дестен спустится на второй ярус и попытается проникнуть на третий. Игнис не только самый большой наземный город в империи. У него, в отличие от других столиц, аж три подземных яруса. Под пустыней оказались гигантские резервуары с пресной водой, целые озера. Поэтому главную ценность знойной пустыни здесь не экономят. Воды сколько хочешь – И ванну принимают не только высшие с благородными, но и свободные, все, у кого есть деньги. Даже для рабов обустроили купальни, только подземные и общие, и при них стоят надсмотрщики, сиры, наемники. Дестон впервые приехал в столицу так надолго и хотел хорошенько рассмотреть, как здесь все устроено. Особенно его интересовали второй и третий ярусы. Дестон знал, что наемники обычно нелюбопытны, благородные тем более. У них есть все, кроме верховной власти. Но высшие умеют сдерживать недовольство. Где золотом, где мечом. А где и магией. Хотя вряд ли это магия. Дед ушел в храм встречать невесту из дома Готверов, а Дестон воспользовался свободой и потихоньку улизнул из столичного дворца Халлардов. «Сирых от они скоро хватятся!» Сразу после бракосочетания будет пир, высокородные сидят отдельно. Для них есть огромный зал в императорском дворце, такой же для благородных. Жених с невестой трижды за вечер почтят их своим высочайшим присутствием и один раз выйдут к пирующим сирам и сиррам. Свободные увидят высокородную пару на балконе с главной площади. Рабы же удовлетворятся рассказами о свадьбе и отменным ужином, Дэстон убедился, что за ним не следят. Все поглощены этой свадьбой, начиная от высокородного Сиора и заканчивая самым последним рабом. Даже на третий ярус Дэстону удалось проникнуть без труда. И здесь он растерялся. Повсюду были непонятные штуки, отливающие металлом поверхности, и куча символов, с которыми Дэстон успел хорошо познакомиться. Это язык высших. Кое-где сирхот видел и треклятое слово «пессит», а рядом углубление на панели для указательного пальца. Дестон уже знал, что запустить процесс не удастся, так же, как и остановить. Но ведь можно сломать, разрушить. Здесь, похоже, и бьется сердце Игниса. Благодаря воде, текущей по трубам, и солнцу, бьющему в зонты с рассвета до заката, Игнис и живет. Слышен мерный гул каких-то механизмов если бы еще Дестон в этом разбирался, но он наемник, сир. Чертежи от него, конечно, не прятали, но у каждого из пяти каст свои обязанности. Зачем учить тому, что в жизни не пригодится? В руках у высокородных власть, опирающаяся на благородных с их наемниками. Сиры должны уверенно держать в руках мечи, сиры, музыкальные инструменты и веера, чтобы развлекать своих хозяев и передавать их желание слугам. Свободные торгуют, пашут, пекут хлеб, шьют одежду. Рабы делают все это по принуждению и не имеют права на свободу перемещения. А еще трудятся под землей, в шахтах и приводных резервуарах. На такой адской работе, не видя солнца, рабы быстро умирают. Но их жизнь не имеет ценности. Дестон пригляделся. Он видел какие-то тени. Он хотел уже шагнуть туда, к ним, и вдруг услышал тихий голос. «Поверьте, не стоит этого делать».